Корнилов Лавр Георгиевич, сын коллежского секретаря, окончил Сибирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище, военную академию, награжден малой серебряной медалью с занесением его имени на мраморную доску. Почти за 80 лет существования академии, лишь двое, в том числе Драгомиров, ее закончили с золотой медалью. Буквально единицы были награждены большой и малой серебряной медалью. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последний чин и должность – генерал от инфантерии, верховный главнокомандующий. В конце августа поднял мятеж и двинул войска на Петроград с целью установления военной диктатуры. 29 августа отчислен от должности с преданием суду. Содержался со своими единомышленниками в Быховской тюрьме, откуда при содействии генерала Духонина бежал в Новочеркасск, где вместе с Алексеевым возглавил добровольческую армию. Убит 31 марта 1918 года во время первого кубанского похода под Екатеринодаром. Алексеев Михаил Васильевич, сын сверхсрочно служащего солдата, окончил Тверскую классическую гимназию, Московское пехотное юнкерское училище, военную академию. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность, генерал от инфантерии, начальник штаба верховного главнокомандующего, участник белого движения, В ноябре 1917 года в Новочеркаске создал так называемую Алексеевскую организацию, ставшую ядром добровольческой армии, которую и возглавил вместе с генералом Корниловым. Умер в Екатеринодаре в 1918 году, похоронен в Белграде.